Глава седьмая. Кира. Кира Владимировна, вы помните, что сегодня итоговая работа по теме «Пластическая анатомия»? Ко мне спешила заведующая школой изобразительных искусств Ангелина Геннадьевна. Дородная женщина, слегка за сорок, в гипюровом платье, подчеркивающем все её былые прелести. «Дорогуша, я очень рассчитываю на вас». «Вальдемар Антонович сказал, что вы делаете большие успехи в этой теме». Я даже засмущалась. «Вальдемар Антонович и не такое скажет, но, вероятно, только потому, что мой дедушка спит и видит меня в качестве супруги нашего преподавателя по художественному мастерству». «Да-да, так и сказал, мол, Кира Владимировна тонко чувствует грань между красотой и пошлостью и вкладывает душу в каждый штрих. Она способна создать шедевр практически из ничего». «Он был неголословен, я видела наброски» продолжала тараторить Ангелина, вгоняя меня в краску. «Право слово, вам досталась весьма неказистая модель. Вот уж и впрямь из ничего. Но что делать, что делать? Сейчас так сложно найти мужчину с атлетической фигурой. Но вы не беспокойтесь, нам крупно повезло. Сегодня будет позировать племянник Софьи Сергеевны из бухгалтерии Арсений. Говорят, парень — чудо. Только что пришел из армии, и тело как у бога. Кстати, заявленная тема — Давид». «Ох, как жаль, что я не смогу присутствовать. У меня совещание в рано. «М-м-м, но ведь говорили, что мы будем писать психею». Растерялась я. «Какую психею, душенька моя? Кто будет вам позировать? Софья Сергеевна? Ха-ха! Нет, психею могу изобразить и я, но куда деть лишние пару десятков лет?» Искренне развеселилась Ангелина, поправляя шапку вытравленных на беловолос. «И потом, вы молодая девочка, вам только и писать, Давида. Кстати, остальные меня поддержали а Вероника Павловна вообще пришла в восторг. Ну, ещё бы она не пришла. Старая дева предпенсионного возраста, по сей день озабоченная отсутствием в её жизни мужчин, на мой взгляд, только для того и ходила в нашу школу, чтобы любоваться на натурщиков. Так же, как и парочка её не менее озабоченных подружек. «Кирочка-душенька», — продолжала тараторить Ангелина. «Я очень рассчитываю на вас. Приедут представители Союза художников из столицы. Будут отбирать лучшие работы на выставку. Дорогая моя, вы хотите собственную выставку? Да ещё в столице. Это же такой шанс заявить о себе. Не смейте упускать его. Экзамен начнётся в пять. Я попрошу вас не опаздывать». Она бойко застучала каблучками, заставляя меня кусать губы в раздумьях. «Возможно, это даже хорошо, что психею заменили на Давида. Ведь я всю ночь сегодня не спала, и вместо того, чтобы как раз отрабатывать психею, рисовала да почти давида хм, смешно но факт при полном безучастии мозгов моя рука сегодня наваяла с дюжину шедевров только из них одних можно сделать выставку жаль что я никогда не осмелюсь это обнародовать а что еще хуже признаться самой себе с кого я их писала народу на экскурсию набралось негусто группа подростков старшеклассников явно проштрафившихся в школе и получивших путевки в музей в качестве наказания делегация из Киргизии и несколько влюблённых пар. Пройдя первые несколько залов, где демонстрируются коллекции произведений искусства Древнего Египта, Античной эпохи и Средневековья, мы поднялись на второй этаж в зал с живописью. Рассказывать о картинах мне нравилось больше всего. Это как погрузиться в какой-то новый, неизвестный мир, впитать в себя атмосферу и эпоху, вжиться в судьбу каждого изображённого героя. Здесь можно было окунуться в эпичное сражение, покачаться на волнах бушующего моря или повеселиться с козлоногими сатирами и нимфами в райском саду. Впереди нас ждет несколько залов. Здесь выставлены шедевры авангардных течений, романтизма, постимпрессионизма и других направлений. Мы рассмотрим их в целом и по отдельности, если пожелаете. Это была моя личная находка. Вместо того, чтобы навязывать публике какое-то отдельное произведение, я предлагала выбрать им самим и рассказывала о нем отдельно. Благо, историю каждой выставленной здесь картины я знала наизусть. Все было как всегда. Парочки вдохновенно целовались, делегация из Киргизии восхищена цоколой языками, а подростки, задержавшись, как правило, возле экспоната с обнаженной натурой, ржали и украдкой щелкали гаджетами. Художественная позиция реализма как можно точнее и объективнее изобразить действительность. При этом необходимо различать философские понятия реальности и действительности и, соответственно, понятия натурализма в искусстве. Я говорила заученные фразы, а сама мысленно перебирала свои ночные рисунки. И если этот племянник Софьи Сергеевны хоть отдалённо напоминает Кайлона, то я сейчас что-то подобное могу сотворить по памяти. И да, эти наброски были восхитительны. Особенно странно, что рисовала я неосмысленно, находясь в каком-то эстетическом анабиозе, И лишь утром поняла, что вышла шедеврально. Вспомнив о вечернем госте, я поежилась, сбилась с предложения и потеряла мысль. Странно, что я вообще так много думаю об этом пошляке. Додуматься надо было перекись водорода. А ведь я его практически поцеловала да что там, заслюнявила в засос! Я похлопала себя по заолевшему в раз щекам, так не кстати, вспомнив, какими нежными и сладкими были его губы. Жаль, что он притворялся умирающим, а вот если бы ответил. «Уважаемая, вы в порядке? Так что вы там говорили про натурализм?» Уточнил кто-то рядом из студентов, и я, надавав себе мысленных пощечин, вернулась в реальность. «Натурализм — это, в первую очередь, природа, натуральные черты, физиология...» «Чего?» «Ой!» Я покраснела, глубоко вдохнула и мысленно сосчитала до пяти. «Соберись, Кира, соберись. То, что было, было вчера. Надо как-то после этого жить дальше». «Давайте я вам расскажу о какой-нибудь картине, что конкретно вас заинтересовало». «Вот эта групповушка на пляже!» — раздался знакомый голос из толпы, и я уронила указку. «Явно что-то весёленькое намечается». Я замерла, не решаясь нагнуться за указкой. Какой бес меня дёрнул надеть это обтягивающее трикотажное платье? Мысли разлетелись, как испуганные куры. В голове осталось только два вопроса. Что он здесь делает, и за что мне это наказание? Сердце подскочило и застучало так, как оно не должно стучать при виде какого-то случайного знакомого. Странное чувство, которое я назвала бы «обволакивающее томное волнение и радость». Но я тут же отдёрнула себя. «Акстись, Кира! Ты же вовсе не хотела его больше видеть!» Кайлан вальяжно отделился от группы и подошёл к картине. Растёгнутая на две пуговицы чёрная рубашка не скрывала упругих мышц груди. Закатанные до половины рукава и руки в карманах строгих брюк, волосы собраны в небрежный хвост. Из цветных акцентов лишь глаза. Сини, как васильки. Вся женская половина группы тут же залипла на новый экспонат. Я и сама нехотя отметила, как сильно античные боги на холстах проигрывают этому горе-аниматору. Марис Дени, Полифем». Все-таки подняв указку, я попыталась придать голосу официальный тон. В работе соединены реальность и сказка. На заднем плане позади отдыхающих обнаженных людей мы видим великана, который играет для нимфы Галатеи романтическую мелодию. Согласно мифологии, лишь она одна могла растопить сердце Полифема. Это пример того, как художник поэтизировал реальность и вместе с тем модернизировал миф хреново модернизировал, а может, просто плохо разбирался в бабах? скептически глядя на картину, припечатал Кайл. Не самое удачное решение играть на дуде девицы, если хочешь, чтобы она потом сыграла на дудочке тебе. Тут нужны меры посерьёзней. И этот ваш великан не мог этого не знать». В толпе зашушукались, парни-старшеклассники одобрительно заржали. А я вспыхнула пионерской зорницей. «Оставьте ваши пошлые намёки. Это живопись, искусство. У художников свой особый язык. Лучше помолчите, чем демонстрировать всем полное отсутствие эстетического вкуса». Взорвалась я, но тут же спохватилась. прошу прощения, предлагаю обратить ваше внимание, но Кайлан бесцеремонно перебил меня». «Особый язык?» — хмыкнул он. «Язык везде один и тот же». «Так же, как и смысл. Посыл какой? Мужик соблазняет деву, которая ломается. Ведь видно же по ней, что хочет. Вон, как Сиси демонстрирует. Но нет, так просто дать нельзя. Сначала надо покобениться. Это на нашем обычном языке. А на вашем — растопить сердце, так сказать, и поэтизировать реальность». Мужчины из делегации Киргизии заулыбались. Старшеклассники на задворках зааплодировали. Похоже, им начинает нравиться экскурсия. Меня же душило возмущение. Как он смеет являться сюда, ставить меня в неловкое положение своими инсинуациями и этим возмутительно сексуальным видом. Под его раздевающим взглядом нервно отдернула платье, залезала ладонью волосы и поправила очки. Франсуа Буше Амфала в объятиях Геркулеса, стараясь не смотреть на Кайлона, шагнула к следующей картине и тут же выругалась при себя, буквально чувствуя спиной, как он расплывается в улыбке. Старшеклассники притихли в предвкушении. Делегация Киргизии дружно отвлеклась от других картин, внимаясь неподдельным интересом. Вот только кому? Мне или его похабным комментариям? Я не знала, куда деться. Раньше, созерцая эту картину, я видела только идиллию в ореоле чувственной любви. Идеально положенные краски, складки ткани, свет. Сейчас же, в присутствии Кайлона, передо мной предстало совсем иное. Обнажённый накачанный мужик жадно лапал за грудь, млеющую от его поцелуя дамочку. Никакой идиллии. От них веяло похотью, сексом, необузданной и дикой страстью. «Вот это понимаю. Темпераментная дама. Не то что голотая. Это сразу даст». Сознанием дело резюмировал Кайл, чем окончательно меня добил. Спрятав пылающее лицо в ладонях, я не знала, куда деваться от последовавшего за его словами взрыва хохота активизировав последние капли воли, выдавила из себя улыбку и обратилась к группе. «Предлагаю вам осмотреть этот зал самостоятельно, пока я объясню некоторым особо невоспитанным экскурсантам правила поведения в музее». Схватив Кайла за руку, я буквально вытолкала его в коридор. «Скучала, Кир!» — как ни в чем не бывало улыбнулся он. «Что? Да ты! Да вы!» «Давай уж на ты! Не люблю, когда мне выкают!» — промурлыкал ласково облокотившийся подоконник. Эта его вальяжная поза окончательно вывела из себя. «Прекратите преследовать меня!» — взвизгнула, сжимая кулаки. «Или я, или я обращусь в полицию, вот!» «Ой, как страшно!» — округлил глаза он. «И по какой статье там проходят несчастные влюблённые, которым понравившаяся девушка отказывает в свидании?» «Ни на какое свидание я с вами не пойду». «Почему?» Я даже растерялась. Он, похоже, вообще не понимает, как это так, с ним куда-то не пойти. «Да потому что не хочу!» «Ты хочешь!» — сказал так, словно пылинку с плеча сдул. При этом с такой упертой ослинной уверенностью, что просто невозможно усомниться. «Прекратите решать за меня!» «Кир, я просто реалист!» — устало вздохнул он. «Но не люблю бродить вокруг да около. Вот ты рассказываешь о натурализме, а сама закрываешься заборами и живешь в придуманном и ограниченном мирке. А ты выйди на свободу. Дай чувствам и телу волю. Как амфала, м?» немедленно убирайтесь произнесла сквозь зубы выговаривая по слогам я не хочу вас больше видеть понятно никогда кира владимировна душенька моя кажется ангелина геннадьевна только что предотвратила убийство ибо я уже находясь в состоянии аффекта была готова расцарапать его идеальное лицо ногтями какой кошмар не знаю что делать выручайте что случилось я едва взяла себя в руки сдунув выбившуюся из прически прядь Повернула к ней раскрасневшееся от возмущения лицо. «Арсений, тот самый племянник, чтоб ее Софьи Сергеевны, прийти не сможет!» В досаде она заламывала пальцы. «Где я возьму нового натурщика за час? Приехала комиссия, серьезные люди. Получается, я всех подвела. Кирочка, девочка моя, может, ты изобразишь психею? Я понимаю, не бесплатно. Я обещаю компенсировать». «Да вы в своем уме!» Мне даже сначала показалось, что ослышалось. «Психею? Я?» «На мой взгляд, выбор в точку», — хмыкнул Кайлан, и Ангелина тут же обернулась на него. Замерла на неопределённое время, потом сумбурно поправила прическу. «Ну что вы, право, стесняться нечего, там будут одни дамы, ну почти. Кирочка, это твой жених?» Не сводя с него глаз, она понизила тон и пихнула меня в бок локтем. «Что? Нет, конечно», — фыркнула поспешно. «Конечно нет, ну что вы», — развёл руками Кайл, — «просто любовник». Бывший! Истошно заорала я, уже не зная, как исправить положение. «О, Кира! Правда, бывший!» Заведующая хитро покосилась на меня, потом облизнула ярко накрашенные губы и жеманно подала руку Кайлу. «Ангелина Геннадьевна!» «Геннадьевна!» Он интимно улыбнулся и отлепился от подоконника, чтобы ответить на рукопожатие. «Такой красивой леди это просто не идёт. Может, просто Ангелина?» «Ох!» Ее щеки залили. Ну что ж, не мне одной тут полыхать. А вы? А я тут нечаянно подслушал суть вашей проблемы. Мне кажется, я мог бы вам помочь.